Она продолжала стоять и прислушиваться к тишине, оставшейся в доме мёртвого Ренара после неразборчивого лепета отравленной убийцы. Лишь окончательно убедившись, что онсель не подаёт признаков жизни, Элиза сделала шаг назад из дверного проёма, медленно развернулась и ушла прочь.